Лес разбудил Дашин вопль. Распахнув глаза и сев, он увидел вцепившегося в ее голень мунка, ядовитого земноводного. Тонкая, чешуйчатое блестящее под лучами хшана зеленое тело хищника кольцами обмотала тонкую детскую ножку. Его кус смертелен, об этом любой хшанец знал с детства. И времени на раздумье у Лейса не было. Он зафиксировал одной рукой ногу девочки, а другой, схватившись за шершавый, в мелких чешуйках хвост, отодрал гады и садануло камень. После отшвырнул подальше от себя и быстро припал к ранке, чтобы отсосать яд.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 Дождавшись, когда Даша стала немного лучше, прекратила бредить и температура спала, парень понёс её дальше, подхватив под ягодицы, а она, обняв его за плечо, положила голову ему на плечо и опять забылась. К ночи он набрёл на группу более-менее организованных беженцев. Большой костёр магнитом притягивал выживших. Вокруг него, подстелив, что под руку попало, лежали раненые и сидели усталые их шансы. Кого здесь только не было.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 Горел, словно выстреливая вверх искрами общей боли и горя. Подсевшему костру Лейсу с Дашей на руках быстро усунули две чашки с горячей едой. Одна из женщин, представившись врачом, осмотрела девочку и, сходив за необходимыми лекарствами, сделала пару инъекций, пообещав, что скоро малышке полегчает. На них иногда посматривали с любопытством, на родственников они явно не походили, но девочка жалась к парню как к родному, а молодых шанец обнимал ее крепко, как свою. После уколов и счастливо дул на кожу, гладил по грязным вихрам и уговаривал чуточку потерпеть. Ведь всё пройдёт. А потом Даша, согревшись и действительно почувствовав себя лучше, нечаянно божглась, торопившись схватить чашку. И по привычке, плаксив надув губы, сунул руку под нос Лейсу, в тот момент разговаривавшему с одним из мужчин. Он, не думая, тоже по привычке поцеловал её пальчики и подул. Ребёнок быстро успокоился. — Она твоя? — удивился Мяш, признанный лидер собравшихся возле костробеженцев.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 Из распределителя всех выживших быстро эвакуировали на орбитальную станцию, затем пересаживали на пассажирские межзвездные корабли, которые военные сопровождали в шанские колонии. Война Гадавиша и Хшана была в самом разгаре. Правда, агрессор не подозревал, что Земля первой откликнется на призыв участников Союза. И корабли землян продолжали прилетать с той или иной миссией в сектор военных действий. Пока Даша растерянно оглядывались, следуя по станции, вслушиваясь в голос координатора, их в спину толкали вновь прибывшие. Даша.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 Даша плакала навзрыд. «Обещаешь? Не бросай меня, Лейс! Я вернусь за тобой, обещаю, моя принцесса!» Лейс скрылся из виду, а Даша пыталась рассмотреть его среди эвакуированных, увидеть любимые зеленые глаза и широкий разворот плеч. Она поверила ему безоговорочно. «Раз пообещал, значит, вернется за ней. Надо только дождаться». подворкующий радостный возглас родителей маленькую принцессу увозили со станции дальше, на родину.